Акт 3. История безмолвного свидетеля. Неужели вы не понимаете меня? Меня это захватило, по-настоящему захватило. Ведь у вас тоже бывает такое состояние, и вы тоже ищете ответы. Судмедэксперт Ники Александр из Безмолвного свидетеля. Рождение программы. В середине 1990-х годов насилие, связанное с наркотиками, привело к быстрому росту числа убийств в Великобритании, США и многих других странах западного мира. Рынок наркотиков оказался очень прибыльным, и конкурирующие банды вели беспорядочные кровавые войны за территорию, которые часто стоили жизни невинным людям. Чтобы повысить показатели раскрываемости в то время, Старшие офицеры и начальники Министерства внутренних дел Великобритании начали оказывать огромное давление, в частности, на сотрудников полиции и ученых. Политики требовали улучшения правопорядка, и большие суммы государственных средств тратились на лаборатории судебной экспертизы. После внедрения технологий опознания по ДНК и других разработок в области криминалистики, полицейские и эксперты Вместе с ними поверили, что вот-вот смогут преодолеть кризис и начать раскрывать дела, от которых отказались бы в прежние времена. В результате статус ученых криминалистов повысился до такой степени, что их стали признавать законными следователями. Некоторые из экспертов, продвигаясь по служебной лестнице, быстро завоевали себе именно такую репутацию. Однако это привело к тому, Что судебные эксперты начали подвергаться огромному давлению со стороны полиции по всей Великобритании. От них требовали быстрых результатов. Многие детективы беззастенчиво полагались на них, чтобы раскрыть некоторые из самых сложных дел. Стало очень трудно, вспоминал один бывший детектив отдела по расследованию убийств Скотланд-Ярда той эпохи. Многие мои коллеги полицейские обленились, И оказывали давление на криминалистов, чтобы те поскорее раскрыли многие серьезные преступления, особенно убийства. За всем этим наблюдал молодой полицейский Найджел Макрери, ставший сценаристом BBC. Он уволился из полиции, чтобы изучать современную историю в Кембридже, а затем поступил на программу подготовки для работы на телевидении. За время своей службы констеблем Макрери повидал немало трупов, и даже присутствовал на вскрытиях. В середине 1990-х годов он работал над такими программами, как Пресекай преступность, Мир завтрашнего дня и Наши друзья на севере. Макрери видел, что отношения между полицией и судмедэкспертами стали намного сложнее со времен его увольнения. Он понимал, что из этого может получиться хорошая телевизионная драма, и знало желание BBC снять новый полицейский сериал. Так что именно в эту захватывающую новую эпоху правоохранительных органов середины середине 1990-х, Найджел Макрери начал разрабатывать идею программы, которая сосредоточится вокруг команды экспертов-криминалистов. Создание любой телевизионной драмы сложный бизнес. Это не просто написание сценария, а длительный процесс который обычно включает в себя разработку пилотного сценария и создание так называемой Библии, в которой описываются будущие эпизоды, все главные герои и то, как шоу будет развиваться с драматической точки зрения. В конце концов, начальство Макрери на BBC было впечатлено его весьма оригинальным творением, которое он назвал Безмолвный свидетель. Криминальный сериал увидел свет относительно скоро потому что корпорация хотела достаточно быстро его развивать. Безмолвного свидетеля впервые показали в 1996 году. Главным персонажем стала суровая, серьезная судмедэксперт по имени Сэм Райен, которую играла Аманда Бёртон. Сериал вышел в собственном уникальном формате. Каждая история длится не один, а два эпизода. В первых девяти сезонах было обычно по 8 эпизодов, 4 двухсерийные истории. А начиная с 10, их количество увеличилось до 10. Подход шоу к теме был уникальным. В нем не говорилось о самих преступлениях, или о том, как усердные полицейские изо всех сил стараются привлечь плохих парней к ответственности. Сериал был о науке.